«Чем занимаешься, непрекаянная? Перестань, Казимир!» Он поправляет подтяжку. «Почему, черт возьми, ты не выйдешь замуж и не дашь матери спокойно вздохнуть? Потому что все мужчины такие же, как ты, им нужно только одно. Она хочет стать монашкой, — говорит мать. «Монашкой, черт возьми!» Он смотрит на нее оценивающим взглядом. «Монашка!» Стив думает, что, может быть, ей действительно пойти в монашки. Полок внимательно разглядывает ее узкое болезненное лицо, желтые круги под глазами. Да, может быть. И вновь в нем начинает шевелиться презрение, а где-то там внутри слабое сострадание. Ты знаешь, ма, а мне везет. Ты просто жулик, вставляет Мэри. Тихо, тихо, успокаивает их мать. Хорошо, сынок, если тебе везет, это очень хорошо. А, он злится на себя. Дурная примета говорит, что тебе везет. Действительно, иди-ка ты в монашке. Как Стив? Он так много работает. Его малышка Микки был болен. Я побываю у них на этих днях. Дети, вы должны держаться друг друга. Двое из них умерли, другие, кроме Мэри и Казимира, завели себе семью. — Ладно. Он дал ей деньги на квартиру. Разбросанные повсюду кружевные салфеточки, новые кресла в чехле, подсвечники на бюро — все это его покупки. И все равно квартира ужасно серая. — Фу, как отвратительно. Что, Казимир? — Ничего, ма, я пойду, пожалуй. Ты же только что пришел. Ну и что? Вот немного денег. Может быть, ты наконец вставишь себе зубы? До свидания, Казимир. Это Мэри. До свидания, детка. Он опять смотрит на нее. Монашка, значит. Окей. Удачи тебе, детка. Спасибо, Казимир. У меня и для тебя есть немного. На, возьми. Он вкладывает ей что-то в руку, выскакивает за дверь и мчится вниз по лестнице. Ребятишки пытаются снять колпаки с колес машины, и он разгоняет их. Осталось 30 долларов. Не так много на три дня. В последнее время он много проигрывал в покер у левши. Полок пожимает плечами. Выигрыш или проигрыш. Все зависит от везения. Он снимает с колен миниатюрную брюнетку и направляется к левше и другим из компании Кабрицкого. Тихо играет нанятый на вечер джаз из четырех человек. На задних столиках вино уже пролито. «Что я могу сделать для тебя, Левти?» «Я хочу свести тебя с Волли Болетти». Они склоняются друг к другу и о чем-то беседуют. «Хороший ты парень, полог говорит Левша. «Один из лучших». «Кабрицкий хочет нанять человека для присмотра за девками в южной части его района». «А, вот в чем дело. Да». Полок размышляет. Денег, конечно, будет больше, намного больше, и можно будет попользоваться, но. Щекотливое дельце бормочет он. Небольшое изменение в политической обстановке, что нибудь предательство, и он окажется под ударом. Сколько тебе лет, Полок? Двадцать четыре, врет он. Чертовский молот, замечает волле. Мне нужно обдумать это дело как следует, говорит Полок. Впервые в жизни он не может принять решение. Я тебя не тороплю, но вакансия может закрыться на следующей неделе. Я, возможно, рискну. Думаю, что до будущей недели вы никого не найдете. Однако на следующий день, когда он все еще обдумывает новые предложения, приходит повестка из призывного участка. Он мрачно ругается. На Мэдисон-стрит есть парень, который прокалывает барабанные перепонки, и он звонит ему. Но по дороге передумывает. А, к черту, все надоело. Он поворачивает машину и спокойно возвращается назад. В душе у него нарастает любопытство. «Кажется, все обдумал, и вдруг на тебе!» Он усмехается про себя. Нет такого дела, чтобы нельзя было справиться. Он успокаивается. В любой ситуации можно найти выход, если хорошенько поискать. Полок нажимает на гудок и, обгоняя грузовик, мчится вперед. Несколько часов спустя, в полдень, вдали от места происшествия, солдаты с трудом тащили Уилсона. В течение всего утра они несли его под палящими лучами тропического солнца обливаясь потом, теряя силы и волю. Они двигались уже автоматически. Пот заливал глаза, язык присох к гортани, ноги дрожали. Потоки горячего воздуха поднимались над травой и, подобно медленно текущей воде или маслу, обволакивали тело. Казалось, что лицо окутано бархатом. Воздух, который они вдыхали, был накален до предела и ничуть не освежал. Вдыхался не воздух, а какая-то горячая смесь, готовая вот-вот взорваться в груди. Они брели с поникшими головами, громко всхлипывая от усталости и изнеможения. После долгих часов такого испытания они походили на людей, идущих сквозь пламя. Они волокли уилса на судорожными рывками, как рабочий передвигает пианино, и с огромным трудом продвигались вперед, преодолевая пятьдесят. 100, а иногда даже 200 ярдов.